21.48. До отлета оставалось чуть больше десяти минут. Если к десяти часам капитан не появится, придется задержать шаттл. Приказ, полученный Рембрандт, правда, предписывал ей старт строго по расписанию, несмотря ни на что. Но у нее и своя голова на плечах была, и она собиралась ей воспользоваться. Улетать без капитана... Это было не дело. Негромкий сигнал изъяснил Рембрандт о том, что кто-то вошел в охраняемый ею коридор. Она отложила книгу и встала, чтобы посмотреть, кто идет. Никаких неприятностей она не ожидала, но на всякий случай все же вынула оружие из кобуры. На предмет всевозможных неожиданностей она была вооружена парализатором, наподобие того, что имелся у Квела. Компания «Шутпруф Мьюнижн», возглавляемая Мушутом Старшим, изготовила первую партию парализаторов собственной модели. Широкий коридор был прекрасно освещен, и потому Рембрандт отлично разглядела приближавшуюся к ней пару. Оба были в черной легионерской форме с нашивками роты Омега. Но невзирая на это, Лица их были, Рембрандт, незнакомы. Стройную негритянку она вообще видела впервые в жизни. А мускулистого мужчину с сержантскими лычками на рукавах и окладистой бородой было в нем что-то знакомое, но его выдали глаза. — Бикер! — прошептал Рембрандт, узнав загримированного дворецкого шута. — Что это у вас за экзотическая растительность на лице? А ваша подруга, кто она? — Это новобранец, лейтенант, — отвечал дворецкий негромко и чуть ворчливо. — Разрешите проследовать на борт? — Разрешаю, сержант. Ошарашенно отозвалась Рембранд, всеми силами стараясь не выдать охватившее ее изумление. Уж кого-кого о -кого, бикера в форме увидеть она меньше всего ожидала. Что же до его спутницы, то она была уже далеко не в том возрасте, когда принято поступать в легион, даже в легион, славившийся своими поблажками. Сержант и новобранец отсалютовали торопливо и не слишком четко, но, собственно, Гребрант была в штатском. и направились к трапу. Рембрандт вгляделась в коридор. Никого. Посмотрела на часы. У нее оставалось время дочитать главу, и она села и углубилась в чтение. Она успела прочесть полстраницы, когда снова заработал сигнал. Рембрандт оторвала глаза от книги и увидела, что по коридору торопливо шагает одинокая фигура. «Капитан!» Рембрандт отложила книгу и встала. «Рада вас видеть, сэр!» Поприветствовала она Шутта. «Ну, как все прошло?» «Как по маслу, на мой взгляд», — ответил Шут. Актеры из трупп Лекса весьма убедительно изобразили легионеров. А Максина, похоже, и не усомнилась в том, что бикер словерный удрали со станции. «Кстати, они и прибыли?» — Только что и так отлично загримированы, я Бикера не сразу узнала. А если уж я его не узнала, то не узнала бы и родная мать. — Отлично. Ну, что же, раз все на местах, пройдемте на борт и стартуем. Не обязательно ведь ждать до последней минуты. — Боюсь, придется, капитан, — вздохнула Рембрандт. Суси. И еще не явились. «Ах, эта — Ах, это парочка! — возмутился Шут. — Я так и знал, что они угодят в какую-нибудь передрягу И появятся перед самым отлетом. — Так они просто так опаздывают! У них нет никакого задания! — нахмурился Рембрандт. — А что, если они не успеют, и мы улетим без них? Шут недовольно покачал головой. — Может быть, им удастся сесть на какой-нибудь достаточно быстроходный корабль и догнать нас на станции пересадки? — Бельвию. Но это им влетит в копеечку. — Но даже тогда они могут попасть в гиперпространственную петлю и оказаться на станции пересадки на год позже нас или на год раньше? — вздохнула Рембрандт. Вот уж повезет, так повезет. Целый год им придется нас ждать и платить за еду и крышу над головой. Шут усмехнулся. Что ж, если не опоздают на шаттл, возвращение в роту им придется оплачивать из своего кармана. Суси спору нет. Молодой человек редкостной изворотливости. Я бы даже сказал опасный. «Но у меня такое ощущение, что пока он еще не до конца осознал смысл расхожей фразы «время – деньги». И «Вот теперь осознает», — смеясь, проговорила Рембрандт, но тут же обрела серьезность. «Но что, если они правда попали в беду?» «Чтобы с ними не стряслось, если они не в состоянии выбраться из беды сами», Этого не решить за несколько минут. Я могу немного задержать вылет. Мы стартуем в... Шут, посмотрел на часы. Двадцать два пятнадцать. Явятся они к этому времени или нет? Пойду отдам соответствующее распоряжение. И еще, Ремерант. Сэр, сами не опоздайте. Не нужно ждать их до последней секунды. «За тобой хвост!» — осведомился Суси, не оборачиваясь. Он так настроил наручное переговорное устройство, что его микрофон улавливал негромкую речь на приличном расстоянии. Даже губам коммуникатор подносить не требовалось. Демонстрация прохожим пользования коммуникатором в планы Суси не входила. Даже от таких переговоров с рвачом Ему пришлось бы отказаться, если бы кто-то мог услышать, как он разговаривает сам с собой. Но пока все шло более или менее гладко. — Да кто его знает? — отозвался рвач. — Народу полно. Не могу долго говорить. — Ладно, поторопись и смотри в оба», посоветовал напарнику Сухи. В нескольких кварталах позади... Им показалось, будто за ними кто-то следит. Это, конечно, могло быть простым совпадением, но охрана казино и в самом деле могла заподозрить неладное. Они разделились, что на их месте вполне могли сделать обычные настоящие рабочие. Исус и, и Рвач не впервые уходили от погони. Ну а если бы кого-то из них все-таки поймали... Ну что ж, уж лучше одного, чем обоих. За ближайшим углом обнаружился открытый хозяйственный магазин. Возле него на тротуаре стояли двое оборванцев. «Бродяги!» — решил Суси. Для того, чтобы получить вид на жительство на лорелее, нужно было непременно иметь работу. Уволенные работники казино — были обязаны либо тут же устроиться на другую работу, либо их выдворяли со станции. Однако попадались тут и бродяжки. Как правило, это были неудачливые игроки, которые поставили на кон свой обратный билет в надежде отыграться, но так и не отыгрались. Существовали они, перебиваясь случайными заработками. Рано или поздно их отлавливала полиция и отправляла домой, произведя солидные вычеты с их счетов за провоз до места проживания и в качестве штрафа за что угодно, в чем они были признаны повинными. Как правило, никакой опасности от бродяг не исходило, но всегда могли быть и исключения, например, в лице вот этих двоих. Суси Слишком торопился, чтобы искушать судьбу. Он перешел улицу и тут же убедился в том, что двое бродяг не сводят с него глаз. — Веди тебя так, словно все в порядке, — внушал себе сухи. — Но будьте наготове, придумай, как будешь действовать, если они все-таки вздумают погнаться за тобой. Магазин располагался на углу оживленной улицы. Пара кварталов влево, поворот направо, и вот он, причал, от которого стартовали шаттлы.